Глава 2 В маленьком помещении, напротив большой и явно бронированной капсулы, которая занимала большую часть этого помещения, стояли двое людей и рассматривали ее. Вернее, не столько ее саму, сколько ее содержимое. Капсула была не пустой, в ней находилась зафиксированная массивная фигура, закованная целиком в сплошную броню. Человек там внутри или дроид, или еще кто-то другой, понять при взгляде со стороны было сложно. Броня все скрывала. Единственное, что было понятно, это то, что у него две ноги, две руки и одна голова. В целом, вполне человеческое строение. Мы выполнили свою часть сделки. Доставили его вам, произнес один из присутствующих там людей. Это был охотник тот, кто занимался сбором информации по интересующим профессора людям, и не только, а также их поимкой для него. Они сотрудничали уже не первый год, поэтому никаких особых сомнений по поводу друг друга у них не возникало. «Хорошо, вижу», — ответил ему второй, внешне гораздо более пожилой человек, которым был профессор, продолжая разглядывать содержимое капсулы. «Оплату отправлю вам на базу». «Нам пришлось не слабо повозиться, чтобы поймать его, а также я потерял людей», — с намеком произнес охотник. «Все было настолько сложно?» «Гораздо сложнее, чем обычно. Я бы даже сказал, что он самая сложная цель, которая была у нас за последнее время. С таким нам еще не доводилось сталкиваться». «Расскажи», — кратко попросил его профессор, продолжая разглядывать человека или дроида, пока же непонятно, кто он такой, неподвижно находящегося в капсуле. И, честно говоря, ему уже не терпелось спровадить охотника и заняться доставленным объектом, но и послушать, что тот расскажет, тоже надо было, лишним не будет. «Про что? Про него или в целом про все?» Про все. Проблемы возникли еще в самом начале, когда мы пытались отследить его. С тем, чтобы определить его цели, особых сложностей не было. Он это особо и не скрывал. Так что, немного пособирав информацию, мы выяснили это и связались с его целью. Те без проблем согласились с нами сотрудничать, предоставляя информацию по его действиям. Но знать-то мы знали однако просто не успевали за ним, он перемещался с огромной скоростью, а людей у меня не так много, чтобы разместить их на всех возможных местах его появления. А успеть, когда он уже напал, это просто нереально. Он очень быстро и слабо предсказуемо перемещался, так что мы всегда опаздывали и пребывали на места слишком поздно, когда его там уже не было». Эту проблему мы все-таки кое-как смогли решить, использовав БПЛА. Это был, конечно, немалый риск, что пришельцы засекли бы его, но мы решили, что оно того стоит. Иначе мы бы так и продолжали бегать следом за объектом, не в силах догнать его. И не прогадали. С помощью БПЛА и потратив некоторое время, мы все же смогли найти объект и больше не упустить его. Правда, были кое-какие вначале проблемы с его обнаружением. Он использует очень хорошую оптическую маскировку. Но мы решили и этот вопрос. Повезло, что БПЛА у нас был современный, и в нем имелось множество различных чувствительных датчиков, с помощью которых у нас получилось засекать объект даже при активной маскировке. А дальше все было относительно просто — Мы следили за ним и выжидали удачный момент. Рисковать зря людьми и пытаться поймать его без тщательной подготовки я не хотел, предостаточно насмотрелся, на что он способен. И после довольно долгого ожидания нам, наконец-то, повезло. Он должен был оказаться недалеко от нас, и мы организовали там засаду, где, собственно, и схватили уже его. «А потери когда были?» — спросил профессор, а охотник не мог понять, то ли ему на самом деле интересно это, хотя раньше его никогда не интересовало подобное, только конечный результат, или же он спрашивает это из чистой вежливости, или чтобы поддержать разговор, хотя, может, спрашивает и для того, чтобы оценить, стоит ли их усилия дополнительной оплаты. В любом случае, охотнику несложно рассказать, так что расспрашивают во время засады. Мы все-таки недооценили его, знали, что он силен и опасен, успели за время его поисков не раз убедиться в этом, но все же. В оружии моих людей использовался специальный боеприпас для пробивания энергетических щитов, и раньше он показывал себя хорошо, но в этот раз что-то пошло не так, и он не дал нужного результата. В итоге все, кто атаковал его, были перебиты чуть ли не буквально за несколько мгновений. Пришлось вводить в дело резервную группу, и вот она уже смогла что-то противопоставить ему. «Альфы — Альфы? — спросил профессор, прикинув, что такого есть у команды охотника. — Да, они. «И как они себя показали?» «Отлично! Как и всегда, ваше лучшее творение, во всяком случае из того, что можно получить, не являясь вашим подчиненным, не подвело и выполнило свою задачу». «Это радует», — довольно произнес профессор. А потом все было быстро. Короткий бой между альфами и им, он решил сбежать, Нарвался на эми Мину, угодил в гравитационную ловушку и энергетическую клетку. Они сработали, как должны, и он не смог вырваться. А дальше на него установили подавитель, поместили в капсулу и доставили сюда. Если вкратце, это все. «Он не вырвется оттуда?» — с легкой опаской спросил профессор, кивнув на капсулу. И пусть тот, кто там находился, вообще ничего не предпринимал для этого, будучи полностью неподвижным, но что не говори, рассказ охотника его впечатлил. Если этот неизвестный смог противостоять альфам какое-то время, то это о многом говорит. Не должен. Он сейчас вроде как без сознания. Во всяком случае, за все время, что он там... Мы ни разу не наблюдали никаких всплесков его активности. Подавитель работает исправно и блокирует всю электронику в нем. Также, кроме этого, внутри его сдерживает мощное силовое поле. Даже если он придет в сознание, то сделать ничего не сможет, и уж точно ему не по силам вырваться наружу. — Насколько хватит заряда аккумуляторов? — спросил профессор, снова кивнув на капсулу. — Еще на три часа. Так что советую не затягивать и подключить капсулу к источнику питания. — Понятно. Что в целом скажешь про него? Это вообще кто? Человек? Дроид? Без понятия. Он все время был в этой броне. Его лица, если оно у него есть. Мы не видели. Вскрывать же его броню, чтобы посмотреть, кто в ней, мы не рискнули. Не настолько нам интересно. И перед нами не было такой задачи. «А про него что скажешь?» «Силен. Очень опасен. Наверное, один из сильнейших, с кем мы сталкивались. Думаю, один на один он бы победил Альфу. Те взяли только за счет своей численности» и того, что у него возникли проблемы с энергетическим щитом. Хотя даже несмотря на это он держался очень хорошо. И у меня сложилось впечатление, что он не ищет сложных путей и предпочитает действовать максимально просто и прямолинейно. И не могу сказать, что это плохо, с учетом того, кто ему противостоял при его боевых возможностях. Но дроид это или человек, поэтому не сказать. «Понятно. Хорошо. Ты прав. Будет тебе дополнительная оплата. Что хочешь?» «Еще, Альф? Нет. Проси что-нибудь другое». «Тогда просто двойную большую партию дроидов», — быстро ответил охотник, похоже, не сильно расстроившись полученным отказом. «Пойдет. Еще что-нибудь у тебя есть для меня?» ответил ему профессор спустя несколько мгновений раздумий. «Нет, на этом пока все. Что со второй стороной его конфликта? Там никаких проблем не будет? Нет, они были только рады избавиться от него нашими руками. Слишком уж много проблем он им создал. А они сами не хотели избавиться от него? — Хотели, но главным было избавиться» а как именно, уже не так важно, так что они не особо сопротивлялись против такого варианта развития событий. «Это хорошо. Тогда раз все, я больше тебя не задерживаю». Охотник в ответ молча кивнул и, развернувшись, быстрым шагом покинул помещение. То, что он должен был сделать, сделал, и получил за это оплату, так что делать ему тут больше было нечего, и раз от него ничего больше не требуется, то он может спокойно уйти. «Ну что ж, посмотрим, что за чудо неведомое ты такое!» прошептал профессор, смотря на капсулу с пленником внутри и развил бурную деятельность. Выглянув в коридор, Он отдал несколько коротких приказов, и в помещение совсем скоро зашло четверо человек в экзоскелетах и, подхватив капсулу, куда-то понесли ее. Профессор, не отставая, двинулся следом за ними. Пара минут по коридорам, и они пришли в уже гораздо большее помещение, чем предыдущее, почти целиком заставленное различной аппаратурой. «Туда оставьте приказал профессор, указав на самый центр помещения, где было единственное свободное пространство и где могла спокойно поместиться капсула. Его подчиненные быстро, но аккуратно сгрузили свою ношу на пол и покинули помещение, оставив профессора наедине с капсулой. Тот же, стоило только капсуле оказаться на нужном месте, сразу принялся ловко подключать к ней различные кабели и датчики. Было видно, что подобное занятия для него не в новинку, и такой работы он не сторонится, несмотря на возраст и свой статус в этом месте. Он вполне мог приказать сделать это кому-нибудь, но предпочел сделать все сам. «И что тут у нас?» — задумчиво прошептал профессор, когда подключил все, что было нужно, и занял место за компьютером с самым обыкновенным жидкокристаллическим монитором, это к середине 21 века. Да, монитор выглядел весьма древне, хотя сам компьютер был гораздо современнее и мощнее, но в данном случае надежность была в большем приоритете, чем новизна и продвинутость технологий, тем более что что-то могло пойти не так, и им бы пришлось пожертвовать, как и всем оборудованием, находящимся тут. Ну и его вполне хватало для текущих нужд профессора выводить данные с кучи различных датчиков. Чего-то большего от него пока не требовалось. Вообще, в этом помещении находился необходимый минимум, которым в случае чего можно будет пожертвовать без особых сожалений». «Интересно», — протянул профессор, получая первые результаты. С одной стороны, датчики выдали много интересной информации, а с другой — доступ к содержимому брони перекрывала сама броня, и как-то обойти это у профессора не получалось, как и понять, кто же все-таки там внутри — живой человек или все же дроид. А вот броня точно была интересной, и при ее более тщательном и близком изучении должна дать много интересного и уже только одно это окупало все понесенные затраты. «Придется снять тебя вначале», — произнес профессор, спустя еще минут 10 изучения данных с датчиков и их перенастройки, но так и не добившись нужного результата. Как бы он ни старался, но просканировать то, что находится внутри брони или каким-то иным способом получить об этом информацию, у него так и не получилось. Поднявшись со своего места, профессор подошел к небольшому пульту, стоящему почти у самой капсулы, и что-то нажал на нем несколько раз. Однако никакого заметного результата это не дало, и профессор, нахмурившись, стал снова на нем что-то нажимать. Несколько минут тщетных попыток, и профессор с раздраженным видом отошел от пульта и посмотрел на лежащего в капсуле. Его интерес никуда не пропал, но к нему начала примешиваться и изрядная доля раздражения. Он как-то не думал, что проблемы и сложности возникнут сразу же с первых минут. Быстро снять броню не получилось. Та просто проигнорировала все отправленные ей команды на аварийное открытие, хотя, несмотря на то, что на нее установлен подавитель, она все равно должна была среагировать. И это было довольно странно, ведь во всю подобную броню вшиты такие команды на случай, если оператору понадобится помощь, но сам он снять ее не будет в состоянии. Да, там есть еще ряд различных условий, ограничивающих срабатывание таких команд, чтобы их нельзя было применить, например, прямо посреди боя и оставить противника без брони, но здесь-то совсем другой случай. И все должно было сработать. И тут или совершенно новая броня, нужных команд, которые у профессора нет, что странно, ведь у него имеются они для любой брони, существовавшей на момент вторжения пришельцев, или же кто-то поработал над этой броней, чтобы изменить или вообще удалить такие команды. Это было пусть и сложно, но вполне возможно. И пока профессор больше склоняется ко второму варианту, все же создать сейчас полностью новую броню такого уровня — это что-то практически нереальное. Ни у кого нет таких возможностей. Ладно, возможности. Нет необходимых ресурсов. Разве что все это имеется у дроидов». «И что же у тебя за такая броня, что не реагирует ни на одну известную мне команду?» — произнес он, словно обращаясь к тому, кто там лежит, и тот может дать ответ. «Вынужден признать неприятный сюрприз. А с другой стороны, так только еще интереснее». Еще немного подумав о чем-то, профессор кивнул сам себе, и начал готовиться к задуманному, проверил состояние капсулы, того, кто находится в ней, активировал защитные системы помещения на случай, если вдруг что-то пойдет не так, и пленнику удастся вырваться. Это, конечно, вряд ли надолго удержит его, учитывая продемонстрированные возможности, но несколько мгновений для профессора вполне может выиграть, и, возможно, он даже успеет сбежать отсюда. Закончив приготовление, профессор парой быстрых кликов по панели управления капсулы активировал открытие крышки. Еще несколько мгновений, и та с тихим щелчком отъехала в сторону, открыв доступ к содержимому. На миг профессор замер, рассматривая находящуюся там внутри фигуру и словно чего-то ожидая. Может, то, что она возьмет, и набросится на него? но ничего такого не произошло, фигура осталась абсолютно неподвижной. Еще пара кликов по панели капсулы, и энергетическое поле, окутывающее и сдерживающее пленника, пропало. Однако и после этого тот даже и не дернулся, оставшись все так же полностью неподвижным. А вот снимать подавитель с него профессор не спешил, начав так обследовать броню, и искать способы ее открыть. «Интересно, интересно», прошептал профессор спустя почти час возни с броней. Открыть ее у него так и не вышло, и, подтверждая его предположение, она оказалась весьма интересной. А еще он все же кое в чем ошибся. Это не переделанная модель какой-то уже существующей брони, а полностью новая модель. Но вот кто ее создал, это профессору понять пока не удалось. Никаких характерных следов или еще каких-то моментов, которые указали бы на это, обнаружить не получилось. Это могут быть как дроиды, так и люди. Все же, несмотря на скептическое отношение профессора по этому поводу, вполне возможно, у кого-то могли остаться возможности для этого, тем более, что эта броня — единичный экземпляр а не массовое производство. Уж будь она массовой, то профессор точно бы об этом знал, но он ни с чем подобным раньше не сталкивался. Задумчиво почесав голову, профессор пожал плечами и уверенным шагом двинулся к какому-то аппарату, стоящему в дальнем конце помещения. Притащив его к капсуле, профессор стал его активировать, и спустя несколько десятков секунд стало понятно, что это какой-то резак или что-то в этом духе. Закрепив все нужным образом и настроив, профессор активировал резак и приступил к попыткам вскрыть шлем брони. Грудь трогать он не рискнул пока. Во-первых, там установлен подавитель, а во-вторых, там, скорее всего, самая толстая броня. Снимать же подавитель он пока не решился, хотя это, возможно, бы и решило вопрос с раскрытием брони. Вот только тогда и тот, кто внутри нее, мог начать действовать, а этого профессору пока хотелось бы избежать. Еще три часа возни с Резаком, и профессор все же добился своего. Долгое время, всячески сопротивлявшийся попыткам вскрыть его, шлем все-таки не выдержал. И сдался. «Вот это удача!» Удивленно прошептал профессор, когда шлем раскололся на две части, открыв то, что находилось в нем стороннему взгляду. А внутри оказался все-таки дроид. Пусть даже на первый взгляд очень и похожий на человека, но все-таки дроид. Полностью металлическая голова не оставляла сомнений по этому вопросу. Хотя, может, и все же модификант, а профессор поспешил радоваться, ведь те бывали изменены до такой степени, что становились похожими на дроидов, так что тут еще непонятно до конца. А еще его лицо показалось смутно знакомым профессору, но где и когда он мог видеть его, ему никак не удавалось вспомнить — сколько бы он ни старался. Впрочем, долго задаваться этим вопросом он не стал, отложив его на потом, а сейчас у него хватало и так над чем поломать голову. Тяжело вздохнув, профессор окинул взглядом оставшуюся на объекте броню. — Это сколько же часов придется вскрывать ее? — Нет, это слишком долго. На такое профессор не согласен. Придется поискать другое решение. Кивнув самому себе, он принялся внимательно обследовать шлем и доступную ему внутреннюю часть брони. Вдруг ему повезет, и он обнаружит возможность подключения к ней. Но, увы, потратив немало времени, профессор так ничего и не смог найти. Броня плотно прилегает к телу оператора, и подлезть дальше возможности нет. А то, что ему доступно, там ничего интересного не нашлось. Ему остается или дальше вскрывать броню, чтобы вытащить из нее ее оператора и потратить на это кучу времени, или же попробовать подключиться к оператору. Его же голова свободна. Если он дроид, то это решит все проблемы, а если нет, то там уже по ситуации. Возможно, придется вернуться к варианту полного вскрытия брони. Разогнувшись, в полный рост профессор устало размял шею и голову. Он тут безвылазно торчит не первый час и успел подустать. Все-таки не каждый день ему сейчас приходится заниматься подобным. У него, конечно, есть куча подчиненных, на которых можно было бы переложить почти всю работу, но он не мог. Слишком важно, слишком интересно. Настолько интересно и важно, что он даже запретил себя беспокоить, пока занят здесь, только в самых критических ситуациях, например, если будет угрожать уничтожение этого места, а во всех остальных случаях пусть сами совсем разбираются. Немного передохнув и повитав в своих мыслях, профессор приступил к реализации задуманного. Не больше минуты, и к человеку, или дроиду, находящемуся в капсуле, было подключено все необходимое оборудование. Его голова оказалась зажата в этакий обруч, полностью обхватывающий ее на уровне лба, и к которому подключено множество проводов, а профессор приступил к следующему этапу плана. Несколько мгновений, пара нажатых профессором кнопок на клавиатуре, и по обручу пробежал ряд огоньков, сигнализируя, что он активен и готов к работе. «Интересно», — опять произнес профессор, наверное, свое самое часто употребляемое слово за время работы с этим объектом. И интересно на самом деле было, по мнению профессора. Во-первых, несмотря на активированный подавитель, у профессора получилось подключиться, а значит, это все-таки такой очень странный и непонятный дроид, а не какой-то крутой модификант. Но профессор не спешил радоваться этому раньше времени, хотя и хотелось. Вот получит он к нему полный доступ, вот тогда да. А во-вторых, интересная оказалась его защита, которая не пропускала профессора, к центральному ядру дроида и преодолеть которую у профессора пока никак не получалось и это при активированном подавителе. В теории у дроида, если бы и работало в таком случае центральное ядро, то совсем еле-еле, и до этого момента все указывало на это, дроид никак не реагировал на происходящее, и, применяя к нему человеческие понятия, был без сознания. А тут совсем другая картина. Ядро мало того, что работает, так еще и отлично защищается, правда, сам дроид почему-то все равно словно отключен, однако возникшие сложности профессора совсем не остановили, и он с разгорающимся азартом продолжил свои попытки. На протяжении нескольких часов профессор усердно пытался как-то пробиться к ядру дроида, и у него ничего не получалось, Защита объекта упорно сопротивлялась, и даже если профессору все-таки удавалось хоть немного пробиться дальше, то та сразу же реагировала на это, перестраивалась, и профессора откидывала на исходную. И так снова и снова. Ему даже начало уже казаться, что она живая, настолько эффективно сопротивляться и так сильно изменяться, Неожиданно, после очередной неудачной попытки, хотя на этот раз профессору удалось пробиться как никогда до этого далеко, через защиту дроида, и когда он уже почти решился сделать перерыв, а потом, все хорошо обдумав, взяться по новой, по помещению разнес рев тревоги. Профессор недоуменно отвел взгляд от экрана монитора и посмотрел по сторонам, слабо понимая, что происходит, и вообще с трудом воспринимая реальность, слишком уж сильно он погрузился в решение стоящей перед ним задачи. Внимание! Вторжение во внутреннюю сеть комплекса! Внимание! Вторжение во внутреннюю сеть комплекса! произнес механический голос, оповещая о происходящем. Какого? Удивленно произнес профессор и, соскочив со стула, подскочил к панели на стене у входа в помещение и, нажав там кнопку, активировал микрофон. «Что у вас происходит?» — раздраженно спросил он. «Проникновение во внутреннюю сеть комплекса. Атака поразила уже 20% сети и быстро распространяется. Остановить ее пока не получается. Стандартные средства защиты не выдерживают ее». «Какие у нее цели?» «Пока не ясно. Поражает все, что попадается ей на пути. Какие-то конкретные направления атаки не удается выделить». «Где ее источник?» «Ищем». Профессор недовольно поморщился. «Как же это сейчас не кстати?» «Нашли. Профессор, атака идет из помещения, где вы сейчас находитесь». «Чего?» Удивленно воскликнул профессор и оглянулся по сторонам, мало чего понимая. «Как это возможно?» Скользнув взглядом по помещению, он ничего подозрительного не заметил, все так же, как и несколько часов назад. Тогда как и откуда? Уже внимательно осматриваясь, он заметил один явно лишний провод, подключенный к компьютеру, за которым работал. «Вот дерьмо!» — произнес он и бросился к компьютеру. Похоже, он настолько сильно сосредоточился на взломе защиты дроида, что, не заметив, случайно подключил к компьютеру провод, ведущий в сеть комплекса. Вот это он облажался, конечно. Подскочив к компьютеру, профессор первым делом выдернул лишний провод, а затем посмотрел, что выводится на монитор. «Вот же срань!» — раздраженно выкрикнул он. Ведь, судя по выводимым данным, активность ядра дроида снизилась почти до нуля, а перед этим через подключенное оборудование в сеть комплекса закачался огромный пакет данных. И мало того, что закачался, так еще и прошел сквозь все фильтры и защиту, которая стоит на выходе сетевого трафика из этого помещения. Все-таки пусть тут и имеется подключение ко внутренней сети, но с рядом предосторожностей, правда, сейчас они не совсем помогли. Как это возможно и что вообще произошло, профессор слабо понимал. «Профессор, у нас большие проблемы!» — донеслось из динамика на панели у двери. «Это не просто атака. Что-то проникло в нашу внутреннюю сеть, и остановить это не получается». «Уже знаю!» — прошептал профессор и подскочил к панели на стене. «Отключить сеть! Изолировать объект!» — приказал он. «Боюсь, это уже невозможно!» — раздалось ему в ответ. «Что это значит? Отключайте физически сеть!» «Это невозможно! И вы прекрасно знаете об этом! Если мы отключим внутреннюю сеть, то комплекс умрет! На ней все держится!» «Для отражения подобных атак предназначена внешняя сеть. Даже не предполагалось, что что-то сможет проникнуть во внутреннюю сеть, и оно будет настолько мощным. И, профессор, проникший объект, хоть и поражает всю сеть, но никаких значительных перебоев в ее работе и работе комплекса пока не зафиксировано». «Вот же дерьмо! Гад! Как же ты это провернул!» — зло произнес профессор оглянувшись на капсулу с, как он уже предполагает, пустым телом. чтобы не управляло им, чтобы не находилось там раньше, теперь, судя по всему, оно каким-то невероятным образом покинуло его и проникло в сеть комплекса. И, как это возможно, профессор опять-таки пока вообще не понимал. Ни с чем подобным ему не доводилось сталкиваться раньше.